Генерал Деникин считает, что не имеет права и полномочий изменять границы областей России до Всероссийского народного собрания, которое одно может разрешить этот вопрос. К сожалению, позиция генерала Брикса была не особенно прочной, когда Гигачкори не без иронии предложил ему вопрос. «Мы желали бы услышать».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 Национальная гвардия и Нцхетский замок. 12 мая генерал Брикс вернулся из поездки, а 23-го прибыл из Лондона в Новороссийск его заместитель генерал Хольман. Приезд последнего был полной неожиданностью для генерала Брикса, которого британское правительство не известило о предстоящей смене. 30-го мы провожали с душевным сожалением друга России и нашего друга, заслужившего глубокое уважение в русском обществе и в армии. Роль генерала Бригса на этом не кончилась. Он защищал интересы России и армии Юга в Лондоне, в военном министерстве и парламенте, ездил в Бухарест и Варшаву убеждать, Братьяна и Пилсудского в необходимости общих усилий для освобождения Европы от мировой угрозы русского большевизма, необходимости кооперации с вооруженными силами Юга, при некотором противодействии со стороны министра иностранных дел Керзана. Осенью 1919 года он вновь посетил Ростов, Харьков, Киев, желая Возобновить связь с русскими армиями Для наиболее целесообразной помощи им Удаление генерала Бригса казалось странным и необоснованным Так как преемник его, генерал Хольман С первых же шагов своих стал вести ту же дружественную нам политику Все на Черноморском побережье осталось по-прежнему